Один из вас доскакать должен до обшаронцев. Явите им волю мою, не отступать. Ни один из трех не доскакал до полка обшаронского. Все пали и седел, разбиты копытами, насмерть изувечены. Но славный полк обшаронский не дрогнул. Трава была там высока, и вся она в крови, в крови, в крови. До пояса обшаронцы выкрасились в кровь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 Над полем Кунарсдорфа нависла завывающее, как отпевание, «Руби их в пёсе! крушив хузары!». Казаки разбили гвардию Фридриха, командиры утащили в плен закусу, а лейбштандарт Потсдама затоптан был под копытами. Прусская армия побежала. Шальная пуля попала в короля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 выстрелом из пистолета, одним зато удачным, притвец убил чугуевского офицера и гусары оторвались от казачьей погони. И все время бегства к король хватал ротмистра за руки, восклицая жалобно как ребенок: Притвец, пожалей меня. Притвец, презирай меня. Притвец убей же меня, притвц я не хочу больше жить. За прудами в тени развесистых буков они спешились, правили амуницию,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 Ее хранят в музее Суворова в Ленинграде.